Глава 3 Лука. Дым тянется от леющего кончика сигареты, плавно огибает руль, а затем выплывает в открытое окно. Я делаю очередную затяжку и ослабляю галстук. День начался поистине ужасно. Позавчера нам прислали коробку с кошмарным сюрпризом, головой Ника. И теперь я отчаянно жажду мести. «Как продвигается?» — спрашиваю я Грейсона, который протягивает мне несколько снимков с камер видеонаблюдения. «Нормально, босс, это будет легко. Большую часть времени она либо пьяна, либо собирается напиться. Я никогда в жизни не видел людей, которые проводят столько времени в настолько дерьмовых клубах. Впрочем, у нее есть парочка телохранителей, но ничего серьезного. Я усмехаюсь, а потом поворачиваюсь к нему. Хочу видеть лицо Марка, когда мы похитим его драгоценную принцесску. Урод за все заплатит». Возможно, он думал, что шокирует нас, прислав голову Ника к моему порогу. Неудивительно, что никто из его людей не знал местонахождение Ника, ведь он, скорее всего, был уже мертв. Мой ответ повергнет Марка в шок. Похищение его дочери станет хорошим началом. Какие на нее планы? В глазах Грейсона появляются озорные огоньки. Я пожимаю плечами. Все зависит от реакции Марка. Если он не отступит то я буду рад избавить мир от еще одного представителя семьи Фалькона». Фрэнки, сидящий на заднем сиденье, вдруг прочищает горло. Взглянув в зеркало заднего вида, я замечаю, что мои глаза налиты кровью. Я не помню, когда в последний раз спал, особенно после смерти Ника. Я вопросительно поднимаю бровь, когда Фрэнки проводит рукой по каштановым волосам. «Как ты?» Фрэнки новенький, но он быстро стал одним из лучших моих парней. Он безжалостный, прямо как Грейсон, но у него уже есть солидный опыт в мафиозной организации. Несколько лет он был в Италии с Романо Капри, самой сильной мафиозной организацией в Европе. Похищение дочери действительно хороший ход. Он залег на дно, когда мы ударили по его объектам. Мы уложили больше половины его людей. Он уже ослаб. Фрэнки подается вперед и упирается коленями в спинку переднего сиденья. «Верно, но я не просто хочу, чтобы он встал на колени. От него нелегко избавиться, прямо как от раковой опухоли. Я хочу окончательно сломить его. Хочу, чтобы он наблюдал за уничтожением всего, что ему еще дорого. И только потом я прикончу его. Я чувствую, как дрожит мой голос от плохо сдерживаемой ярости. Но слушай, может, тебе напомнить, с кем ты сейчас разговариваешь?» Предлагаю я, повернувшись к Фрэнку. «У тебя какие-то вопросы по моему руководству?» Добавляю я. Грейсон усмехается. «Я делаю это для защиты моей семьи. Я всегда, несмотря ни на что, буду защищать своих ребят». Фрэнки улыбается и поднимает руки вверх. «Рад, что мы все обсудили». Фрэнку и я, поглядывая на Грейсона, который изо всех сил пытается сдержать смех. «Слышь, заткнись. У меня нет сил, чтобы выслушивать его шуточки. Итак, когда все будет сделано, уже пора». Я бросаю корок на подъездную дорогу, ведущую к одному из наших складских помещений. Партнеры пожаловались на проблемы с поставкой, поэтому я решил проверить все лично. В пятницу. Она с друзьями зависнет в экстазе. Сегодня вечером мы изучим здание и составим план действий. Похоже, она найдет с тобой общий язык, босс. Просто закажи ей пару коктейлей покрепче, она вся в твоем распоряжении. Он указывает на неприметное кирпичное здание, перед которым мы остановились. Я смеюсь. «Ладно, с этим проблем не будет. Да мы ж без этого никак. Ты уже разучился флиртовать с девушками, а?» Грейсон смущенно проводит рукой по своей аккуратной щетине. «Я... он немного краснеет». «Да ты у нас прирожденный охотник на кисок, ты это хотел сказать?» — подкалываю я. «Отстань, Лука!» Стиснув зубы, Грейсон смотрит в окно. Фрэнки начинает смеяться. «Да, у тут чертова семейная драма». Мы оба поворачиваемся и смотрим на него. Фрэнки, не ревнуй. Мы для тебя найдем местечко. Кажется, это называют рыничком. С этими словами я подмигиваю, а потом переключаю внимание на Грейсона. Готовимся к пятнице. Пришлите мне всю нарытую вами информацию. Я хочу знать, чем мы имеем дело. Принцесса мафии может стать огромной занозой в заднице, а у меня нет времени на мелкие разборки. Будет сделано, босс, подтверждает Грейсон. «Отлично, а теперь за работу. Нужно вправить рамусу руки, чтобы этот бесполезный ублюдок наконец-то научился упаковывать товар». Я выхожу из машины, поправляю темный костюм и затягиваю галстук. Грейсон высовывается в окно и окликает меня. «Ты ничего не забыл?» — спрашивает он, размахивая моим черным пистолетом. «Дерьмо. Мне нужно вернуться в игру». «Только не убивай его. Этому бедняге всего 21 год, он все поймет». Напутствует Грейсон, удерживая глок. Закатив глаза, я выхватываю оружие, а потом прячу ствол в кобуру на поясе. «Ничего не обещаю. Вы тоже валите. Нужно работать».